Жуков В Москве Юра Жуков освоился достаточно быстро. Здешняя жизнь, посвященная погоне за деньгами, мало чем отличалась от американской, за исключением неслыханной дороговизны и ужасающей экологии. В столичном воздухе витал длинный список летальных заболеваний. Здесь люди наглядно видели, чем именно они дышат. Все, что находилось за пределами мегаполиса, тоже бурлило мелкотравчатой рыночной возней. Однако провинциальные нравы пока еще диктовали размеренность бытия и непритязательности. По своему духу, глубинка сохраняла как стойкие социалистические стереотипы, так и свежий ветер с полей, постепенно застраиваемых кондовым кирпичом новорусских усадеб. Такие, собственно, выводы Юра сделал из анализа окружавшей его обстановки. У школьного приятеля Геннадия Квасова он прижился. В своей спальне установил на подоконнике подзорную трубу, из которой некогда наблюдал подлетающие к аэропорту Кеннеди самолеты и океанские яхты. А теперь обозревал из нее окна квартиры родителей, уверенных, что сыночек пребывает в загадочной Америке. При этом он чувствовал себя, как всевидящий дух почившего. Труба была установлена не баловства ради. Случись странный визит странных людей в квартиру мамы, и отследи он его, значит, нашлись подтверждения худшим страхом. С нейтрального телефона он отзвонил на номер, оставленный ему Марком, сказал, что круто законспирировался и за жизнь свою теперь опасается умеренно. Марк, в свою очередь, поведал, что дела на американской территории разворачиваются подобно пушке танка, отыскивающего свою цель. И вообще, обстановка крайне нервозна. Жуков, ранее ни дня не сидевший без работы и забав, поневоле начал дергаться, ища советов у приютчика Квасова. Дескать, кем быть на первых порах? Тот предложил ему взять в рент свой вездеход «Ниву» для работы в качестве нелегального таксиста. Предложение Жуков воспринял с восторгом, но едва оказался в зловонных московских пробках, понял, что это занятие куда дороже тех денег, что приносит. Аналогичным виделась истезя паркетчика на московских стройках. Профессии обслуги нижнего ряда, обеспеченные комфортом и достойной оплатой в самой развитой стране мира, были в России уделом рабов и категорических неудачников. Снисходительно понаблюдав за метаниями репатрианта Жукова, Квасов предложил ему поработать у себя. На вопрос, в каком качестве, долго тянул с ответом. Они сидели на кухне, выпивали под дежурную закуску из шпрот, сыра и резаных помидоров, и вдруг Квасов сообщил. — Присмотрелся я к тебе, Юрок, и решил открыться. Я черный копатель. — И чего копаешь? — цепляя вилкой масляную тушку салаки, спросил Юра. — Можно сказать, занимаюсь военной археологией, — продолжил приятель. — Специализация — Великая Отечественная война. Оружие, догадался Жуков, и естественно, и еще всякие значки, награды, бинокли, противогазы, но это мелочи. Из дальнейшего пояснения Юра понял, что выкопанное оружие Квасов тщательно реставрирует, превращая его в идеальный боевой механизм, а затем соответственно продает. Ныне в его бизнесе возникла существенная пауза, ибо милиция арестовала его партнера-посредника, Лысого Ленью, осуществлявшего финальные контакты с покупателями. «И что теперь?» – вырвался у Юры невольный вопрос. «Затор в делах», – грустно ответил Квасов. «Ленька же и материал для запчастей подтаскивал. Концов мне не оставил. А оружейная сталь – дефицит» так что реставрационная мастерская простаивает. «И где же она расположена?» Жуков обвел глазами углы кухни. «Идем, покажу». Прошли в гостиную, где обычно смотрели телевизор. Из секретера Геннадий достал стальную штангу, напоминавшую монтировку. Конец ее был изогнут, расплющен и остро заточен. Уместив кромку металла в паркетную щель, Он привычным движением поддел кусок настила, сдвинув его в сторону. Под настилом обнаружился люк, сколоченный из плотно сбитых досок. Открыв крышку люка, Квасов указал Жукову на черную дыру провала, куда вела металлическая лестница. — Прошу в гости! — произнес он и полез во тьму подвала. Жуков последовал за товарищем. Вспыхнул свет, и Юра обнаружил, что находится внутри достаточно уютного помещения, превращенного в слесарную мастерскую. «Я прикинул, что эта часть подвала бесхозная, ну и углубился», — поведал Квасов. «Провел электричество, трубу отопительную, даже телефон, кафель, гидроизоляция, вентиляция, естественно, станочки поставил, как видишь, а там...» указал на стеллажи, собранные из старой мебели, товарчик. Юра, поражаясь, взирал на груды ржавых винтовок, пулеметов, автоматов, связки гранат. «Предложение такое», — сказал Квасов. «Будем работать в доле. На мне заказчики и расчеты. А твое тело слесарить. Мастерству научу. Но пока будешь драть и сортировать железо. Погорим». Выразил задумчивое сомнение Жуков. Ты не расстраивайся преждевременно, умудренно кивнул Квасов. Если сдавать товар по проверенным каналам, все будет в ажуре. Мой напарничек на чем спалился? На жадности. Распихивал стволы, кому не попадя. А работать надо с проверенным контингентом. Такой имеется. А не боишься, что напарничек тебя того сдаст, а? «Не боюсь», – ответил Геннадий, – «потому что проверенный контингент такого ему не простит. В общем, пару тысяч зеленых в месяц для начала я тебе в качестве зарплаты даю. На носу зима, Работой мы обеспечены до мая, а там пойдем в поход. В заповедные чаще начнется другая наука. Как искать, где искать, что искать, заодно получишь специальность цапера». «Лучше слесарить», — отозвался Жуков. «Сапер, как известно, ошибается дважды. Первый раз при выборе профессии». «Да, начинающему саперу не просто дается мастерство», — согласился Квасов. «Главное — приобретение навыков. Я к первой мине пальцем боялся притронуться, а сейчас потрошу их как воблу». Вернулись на кухню к закуске и к выпивке. Гена озабоченно взглянул на настенные часы. Друзья ожидали приезда пожарной машины. Дело заключалось в том, что последние две недели им досаждал непонятный засор в канализации. Из унитаза регулярно выбивала фонтаном скопившуюся в трубах зловонную гадость. И приходилось, надевая противогаз, проводить тщательную уборку всего сортира. Вызовы штатного сантехника ничего не дали. Вскрыв резиновую манжету, ведущую к магистральной трубе, он поведал, что запущенные процессы происходят в дебрях подземных коммуникаций, которые будут заменены по весне. По какой весне именно, не уточнил, но относительно грядущей посоветовал не очень-то обольщаться. В случае с такая проблема в Америке, можно было бы смелой походкой шагать в суд, и готовиться к получению чека за моральный ущерб. Но в данном случае Жуков мгновенно уяснил, что нравы здесь не поменялись, справедливости не найти. А потому придется решать проблему, как и в старь, собственными силами и разумением. Квасов, чей приятель и постоянный собутыльник служил в пожарной охране, предположил воспользоваться услугами специальной машины, оснащенной мощнейшим компрессором. Пожарный поддержал его идею, сопроводив свое согласие таким текстом. «Продуем все, аж до полей аэрации!» Фамилия пожарного была Слободрищенко. На вопрос Гены, почему он ее не поменяет на более благозвучную, тот с горестью отвечал, что в юности не хотел огорчать папу, а в зрелости, получив две медали за борьбу с огнем, столкнулся с неразрешимой проблемой переделки наградных документов, сулящих пенсионные льготы. Это был немногословный, невозмутимый человек, пьющий каждодневно и на результат. С недавней поры после посадки Леони пожарный, как пояснил Юрий Квасов, взялся за реализацию огнестрельного товара по своим каналам, ибо остро нуждался в средствах поскольку зарплата на службе была скудна и соответствовала лишь цене акцизных марок на алкогольной таре. Машина подоспела без опоздания, и из нее, как клоуны в цирковом номере, посыпались укротители стихии в оранжевых касках и грубых брезентовых робах. Варварски смяв деревянную оградку газончика, водитель вплотную приблизил заднюю часть кузова к окну квартиры Квасова, куда потянулась, разматываясь бесконечно длинная лента пожарного рукава. Конец рукава, снабженный резиновым уплотнением, втиснулся в колодец унитаза. Затарахтел дизель. Рукав с треском надулся под напором воды и заелозил, как змея-анаконда по проходной комнате, сметая стулья, торшер и горшок с фикусом. Жуков и Слободрищенко, еле удерживая пляшущую в руках трубу, заразились ее вибрацией, дергаясь, как эпилептики, вокруг фаянсового трона, звеневшего от неслыханного доселе напряжения. Глядя в лицо пожарного специалиста, залитого багровой натугой, Юра хотел попросить его убавить суровость напора, но сделать этого не сумел. Едва он открыл рот, клацнувшие зубы прибольно прикусили язык. В проеме двери мелькнуло бледное лицо Квасова, осуществлявшего беспроводную связь между противоборствующими сторонами. «Пробило!» — перекрывая грохот дизеля, с надеждой выкрикнул он наболевший вопрос. Жуков и Слободрищенко неопределенно кивнули, столкнувшись лбами. Издав неутоленный рык, дизель замолк. Рукав обмяк, как издохший удав, срыгивая остатки воды в канализационные бездны. В этот момент компанию встревожили слабые крики, доносящиеся извне. Крики силились, и источники их множились прогрессивно, как накатывающие после солиста хор. «Возможно, где-то утечка по давлению», — Смекалисто и тревожно произнес слабодрищенко, держа пожарный рукав перевес. Он прямо ассоциировался со статуями ударников «Комтруда». И, может, именно его образа, отлитого в бронзу, не хватало на станции московского метрополитена площадь революции среди целеустремленных воителей и воятелей. Далее командир пожарных, не теряя времени, перебросил рукав на улицу и выпрыгнул вслед за ним, крикнув своей команде «Летим на всех парах! Мы втюхались в грех!» Машина выбросила из-под колеса шметки разломанные оградки, газонную поросель грузно качнулась, перевалив бордюр, и под хлопание растворяемых оконных ран, испуганные восклицания и проклятия, понеслась, визжа сиреной к перекрестку, сгинув в дымных городских пространствах. Жуков и Квасов ошарашенно переглянулись, невольно принюхиваясь к острым запахам, тянувшимся с улицы. Сумма запахов являла собой тошнотворную вонь, одновременно по всему дому гудела неблагополучная суета, отдающая гневом праведным и истерикой. Через полчаса во дворе собралась негодующая толпа жильцов, состоящая из лиц различных кавказских национальностей. Потомков горных племен объединял в их общении данный им некогда царями-покровителями русский язык. Глубокие знания его нецензурной составляющей были налицо. Кипящий яростью митинг Юра и Гена предпочли наблюдать из-за занавески, тяготясь своей первопричинностью его стихийного созыва. Из выкриков толпы следовало, что неясной природы стихия, разбушевавшаяся в канализации, выстрелила буквально в каждой квартире фонтанами нечистот, изукрасив стены и потолки, абстрактной по содержанию – но реальной для обоняния живописью. Особенно негодовали те, кто в данный момент пользовался удобствами санузлов, но этих лиц, собравшиеся, сторонились. Звучали настораживающие слова. «Пожарная машина, первый этаж, диверсия» промелькнуло определение фашисты, замаячил призрак конфликта на почве расово-национальной неприязни. Лидером толпы был загорелый усатый человек с крепкой лысиной, жестикулирующий перед благодарными слушателями именно что со страстью бесноватого германского фюрера. У Квасова нервно и мелко дергалась века, как шторка объектива, лихорадочно запечатлявшего надвигающуюся катастрофу. Выручил сообразительный Жуков, ринувшийся из подъезда в толпу, уже охваченную признаками понимания, что стихийное бедствие было совершено группой лиц по предварительному сговору. Прямиком проследовав к разгоряченному усатому лидеру, Жуков с возмущением поведал, что под окном его разворачивался пожарный автомобиль, изувечивший газон, зеленое насаждение и ограду. Публика ринулась исследовать колею, оставленную тяжелой техникой. Рядом с газоном на тротуаре располагался канализационный люк. И Жуков, звеня голосом от негодования, пояснил, что своими глазами видел, как в данный люк спускали какой-то шланг, после чего случилось известное недоразумение. «Ти номер машина запомнил?» — допытывался загорелый человек. «Нет, да кто же знал?» «Вах!» Отработав алиби, Жуков, снисходительно ухмыляясь, вернулся в квартиру. С порога услышал характерный спуск унитаза. Затем хлопнула дверь туалета, и появился Квасов. Поправляя штаны, доложил. «Прочистили, черти! Шлаки улетают с реактивной тягой!» Толпа под окном еще бушевала, хотя накал страстей заметно увял. Приехала милиция, после явились какие-то рабочие, один из которых полез в люк, но тут же, словно ошпаренный, выпрыгнул обратно. «Там труп!» — донеслось сдавленное восклицание. Жуков почувствовал, как кровь отхлынула у него от лица. Подобное развитие событий ставило его, как свидетеля, в затруднительное положение. Между тем, после заявления о зловещей находке, активизировалась милиция. Зажав пальцами нос, в люк пытливо заглянул какой-то сержант, тут же утратив канувшую в зевь колодца фуражку. Достав блокнот, приготовился к опросу свидетелей другой чин. Рвение властей должной поддержки населения, однако, не получило. Испуганно переглядываясь, Публика поспешила ретироваться. Личная причастность к дальнейшим сыскным мероприятиям никого решительным образом не вдохновила. Подкатила медицинская машина, а за ней еще парочка милицейских. В этот момент из колодца вылез чумазый в стельку пьяный бомж с лилово-багровой морды, первоначально и принятый за труп. На голове бомжа красовалась милицейская фуражка, оброненная сержантом. Из-под нее, словно наэлектризованные, дыбом торчали стрелы пегих волос. У Жукова отлегло от сердца. Между бродягой и милицией произошло вялое устное разбирательство, после которого оживший труп отправился во свояси, а машины оперативных служб быстренько и облегченно разъехались». Лысый лидер еще пометался вокруг дома, выкрикивая проклятие, как потерявший добычу буревестник, а затем тоже сгинул, решив, по примеру остальных, заняться смиренной уборкой оскверненного жилища. Сняв накопившееся напряжение добрым глотком крепкого алкоголя и придя к заключению, что день пропал не зря жуков и гена вновь полезли в подвал где умудренный реставратор вручил неофиту тяжеленный агрегат состоящим в основе своей и с ржавой трубы с приваренным к ней дугообразным плечевым упором противотанковое ружье пояснил квасов модификация под минометный кумулятивный заряд крайне дефицитная штука Объясняю твои действия сначала берешь напильник потом шкурку Далее в дело вступает ортофосфорная кислота. Приступай, завтра после воронения агрегат должен стать игрушкой на заглядение. Кто только будет в нее играть, буркнул Жуков недовольно. А вот за этим как раз не заржавеет, со значением отозвался Квасов. Облачившись в кожаный мастеровой фартук, Юра уселся на табурет за верстаком, уставившись на заскорузлую железяку безмолвного свидетеля грозных кровавых битв. Он ощутил себя бесконечно потерянным и несчастным. Уверенности в завтрашнем дне не было. Только вопрос, какое оно будет, дно? Вот ведь куда ему довелось угодить в итоге бесконечной череды мыканий по углам чужбины и отчизны и кто тому виною он сам. Впрочем, все дело в характере, определившем судьбу. Размеренное бытие Тихони-обывателя его никогда не привлекало. Хотя, что удивительно, именно оно и являло собою конечную цель всех рискованных похождений. Однако то, что его привело к нынешнему положению, сейчас он расценивал как роковую ошибку. Все острее сознавалась беспомощность перед таинственным противником, чье могущество, судя по всему, было беспредельно, а месть беспощадна. Захотелось позвонить Марку в недосягаемую отныне Америку, чьи иммиграционные законы он нарушил, лишившись права на въезд. Но что толку звонить Марку? А вдруг его уже отловили? Тогда он будет дудеть в дуду врагов, издаст его Жукова, источника всех своих бед, имея на то все основания. В немалой степени удручало и то, что заложниками ситуации теперь поневоле стали мать и отец. В размене их голов на собственную Юра бы торговаться не стал, хотя трепетно и наивно надеялся, что жизнью его родителей шантажировать не будут, а будут... «Что же», — решил обреченно, — «сдамся, пойду под нож». Мысль о том, чтобы поехать на Лубянку, сдав туда материалы, он сразу же отмел. Никогда не соприкасавшись с госбезопасностью, он, тем не менее, ни на талику ей не верил, как и миллионы его сограждан, убежденных в двуличии подлости и жестокости данного ведомства. Не отмеченный ни умом, ни способностью к анализу, Юра ориентировался на очевидные факты. Коли эталоном в стране служит доллар, коли НАТО стоит у границ, а финансовый фонд страны находится в американских банках, что проку идти к властям? С тем же успехом он мог бы прийти в ЦРУ или в Госдепартамент, не тратясь на дорогу в Москву. И сейчас, упорным скребком счищая наросты ржи с исторического ствола, Жуков, не лишенный философского воззрения на вещи, подумывал, что в мировых верхах определенно происходит какой-то сложнейший заговор, провоцирующий гигантские и неисповедимые процессы, что, переплетаясь как от воды канализации мегаполиса, выплескиваются то народными волнениями, то столкновениями государств, а то и этническими миграциями. В результате же страдает простой и бесхитростный человек, такой, как он, Юра Жуков. Природа ассоциативного ряда его умозаключений происходила от событий, несомненно, прошедшего дня».